Глава 8. Анри. Я всегда любил столицу с её шумом, вечным праздником, голосами наполняющими каждый уголок. Но сейчас привычная котерьма раздражала. Человеческие лица казались масками, а температура воздуха, кажется, за ночь поднялась до немыслимой отметки. При этом пришлось накинуть плащ с капюшоном, чтобы никто не видел моего лица, и я изнывал от жары кляня все и всех, на чем свет стоит, особенно магистров, которые разучились регулировать погоду, и даже профессора Ридера, к которому шел с визитом. Конечно, причина моего раздражения была куда глубже плохой погоды. Я отдавал себе отчет, что дело было в герцоге Дориале, каждая встреча с которым напоминала «Вот он, твой палач, а у тебя не хватает решимости», избавиться от него раз и навсегда. Я признавал правоту внутреннего голоса, но последовать ему не мог. Причин было две — Полли и Вилли. Слишком уж Полли трепетно относилась к проклятому герцогу. Да и с сыном все понятно. Поэтому я отложил расправу на потом. До лучших времен. Можно подумать, мне не с кого начать. Адрес, который мне достался за небольшую сумму, привёл к маленькому домику в западном районе города. Вокруг были разбиты клумбы, но цветы на них поникли и стелились по земле. Жара не пощадила и их. Не припомню такого зноя в начале июня. Сам сейчас с ума сходил от духоты, но увы, моё дело не терпит отлагательства. Я постучала в дверь, надеясь, что профессор окажется дома. Мне открыла худенькая девчушка с большими глазами. Видимо, она как раз собиралась уходить, потому что стояла с сумочкой в руках. Добрый день, улыбнулась мне. Здравствуйте, мадмозель, я вернул улыбку. Простите мой неурочный визит, но когда-то я учился у профессора Донателло Ридера, затем уехал из города, а вот сейчас вернулся и решил навестить учителя. Ой, вы не знаете, личика девушки стало скорбным. Дедушки не стало почти год назад. Но вы можете поговорить с папой, он дома. Благодарю, я вежливо коснулся губами её руки. Проходите в гостиную, я позову папу, озорделась она и помчалась вглубь дома, а я проследовал в небольшую уютную комнату. На стене, судя по всему, висел портрет профессора Ридера. Что же он так не вовремя? А может, старику помогли умереть? «Как бы там ни было, вопросы задать придется». Мелькнула мысль, что сын может быть продолжателем дела отца. Надо только правильно спросить. Пока хозяина дома не было, я разглядывала обстановку. Она многое могла сказать о живущих здесь людях. Уютно, с женским вкусом. А мне бы очень не хотелось, чтобы при нашей беседе присутствовала супруга нынешнего хозяина дома. Но случай благоволил мне... В окно я увидел, как мать и дочь с щебеча идут к калитке. «Добрый день, месье!» Я обернулся. Передо мной стоял невысокий худощавый мужчина лет сорока, с мелкими чертами лица и огромными совиными очками на носу. Он смотрел на меня с мягкой улыбкой. «Что ж, оставалось надеяться, что месье Ридер будет разговорчив. «Здравствуйте!» — ответил я. «Здравствуйте!» Альберт. Альберт Файн. Я когда-то учился у вашего отца, и вот ваша дочь с прискорбием сообщила мне новость. Улыбка мигом слетела с лица Ридера. "Простите, месье", сказал он, "но вы лжёте, и если не назовёте своё настоящее имя, наш разговор на этом завершится". Я не стал говорить, что это вряд ли, лишь согласно кивнул. "Хорошо. Ваша взяла. «Меня зовут Анри. Анри Вейран». «Вы вернулись?» – выторщил Ридер глаза, которые из-за очков казались больше. «Надо же! В этом городе еще есть человек, не слышавший о моем избавлении от пустоты!» – усмехнулся я. «Да, месье Ридер, я вернулся. И ищу того, кто обеспечил мне этот замечательный год. А ваш уважаемый отец изучал зеркало, через которое был убит профессор Таймус, и определил заклинание. Увы, его уже нет с нами, опустил голову редарм младший. Его смерть наступила от естественных причин, уточнил я. Да, возраст, ответил мой собеседник. Проклятый возраст. Отец был крепким стариком, и мы не ожидали беды. Всё произошло мгновенно. Конечно, профессор был человеком весьма солидных лет, но под старость так легко замаскировать другие причины, Мисье Ридер продолжил я, вы ведь продолжаете дела отца. Глаза собеседника забегали, это было заметно сразу. Значит, есть что скрывать. Нет, излишне поспешно ответил он. А если подумать, я выложил на стол кошелёк с четвёртой частью своих скудных финансов. Простите, месье Веран, Ридер снял очки, и вытерел их о костюм. Но вряд ли кто-то в столице рискнёт отвечать на ваши вопросы. После суда отцу угрожали, знаете ли. Возможно, это ускорило его кончину. А у меня семья. Вы боитесь, холодно сказал я, убирая деньги. Но не понимаете, кого именно надо бояться. Я не хотел этого делать. Мисье Ридар не желал мне зла и не причинял его. Но мне нужен был ответ. Серый туман зазмился по полу, коснулся ног стоящего передо мной мужчины, и он замер, не в силах пошевелиться. Как маг мисье Ридер был крайне слаб. Я чувствовала это. Он не сможет сопротивляться пустоте. "Остановитесь, граф", воскликнул он. "Я скажу всё, что знаю". Туман рассеялся. Пустота обиженно вздохнула, впервые с утра обозначив своё присутствие. А я сказал: "Проект Аргентум. Что вам об этом известно?" "Крайне мало", Ридер вытер ладонью вспотевший лоб. "Отец говорил, что проект просуществовал недолго, а затем был закрыт, потому что зеркальная магия опасна и непредсказуема, а её заклинанием сложно противостоять. Понимаете, о чём я?" "Ещё бы не понимал". Даже Таймус не смог защититься от зеркальной магии, да и оба других магистра поговаривают пострадали. В группу входило 15 человек, продолжал Ридер. Отец не знал имён, но руководил группой. Погодите, сейчас вспомню. Айденс. Да, точно. Айденс, профессор гимназии Чёрная звезда. Он сильный зеркальный маг. И если кто-то знает ответ на ваш вопрос, так уж точно не я, граф Вейран. Благодарю за помощь. Стоит ли упоминать, что о нашем разговоре никто не должен знать? Я буду молчать, поклялся Ридер. Это для вашего же блага, и если вам понадобится моя помощь, я буду рад ее оказать. Прощайте. Наверное, в ту минуту, когда дверь закрылась за моей спиной, Ридер был просто счастлив. Я же чувствовал, что приблизился к разгадке. Заклинание было засекречено, значит, кто-то из пятнадцати и есть наш убийца, но за списком придётся отправиться в Чёрную звезду. Надо поговорить с Филом, всё-таки он там учился. Сейчас или потом? Решил, что подобные вопросы лучше не откладывать на завтра и свернул к родительскому дому. Заодно проверю, как Фил справляется с нашим имуществом. Хорошо бы никого не встретить, кроме брата. Но Полина уж точно дома. Я бы хотела её видеть, что скрывать? Только Полли сразу начнёт сыпать вопросами, большинство из которых должна остаться без ответа. Может, попросить Жирара вызвать брата в парк неподалёку? Да, точно. Я постучала в дверь чёрного хода для слуг, и стоило какой-то девчонке открыть, потребовал позвать Жирара. И как только тот появился, попросил передать Филиппу, что буду ждать его у ворот. Фил примчался четверть часа спустя, такой же взъерошенный, как накануне. До сих пор не подстригся после своей гимназии. Хорошо хоть расширил гардероб. "Здравствуй", выпалил на ходу. "Что-то случилось?" "Пока нет", я пожал плечами. "Мне нужна твоя консультация, если можно так выразиться. Идём?" Было жарко и душно. Мы шли мимо деревьев, и стало заметно, что листва начала желтеть, едва появившись. Дурной знак. Если продолжится в том же духе, в гарантии будет не урожай. Уверен, у магистрата есть запасы, но на всю жизнь не напасёшься. Голод — вот что ожидало простых людей. «Я слушаю тебя», — напомнил Филипп. «Твоя гимназия!» — я старался подобрать слова, чтобы не раскрыть брату слишком много. Как туда можно попасть? Тебе зачем? покосился на меня Фил. Нужно встретиться с одним человеком. Так как сдать экзамены? усмехнулся брат. Сразиться со скелетом, пройти через гробницу. Брось свои тёмные шуточки, перебил я. Это не шутки, а правда. Я сам их сдавал. Студенты входят на территорию гимназии и выходят только тогда, когда истекает срок их обучения. Но должен ведь быть вход. Чёрная звезда полностью закрыта даже для магистрата, сказал Фил, разглядывая мелкие синеватые колокольчики на уже подсыхающей клумбе. Туда можно войти только с пропуском. Он у тебя есть? был. Но директор его аннулировал. Андрей, что тебе понадобилось в Чёрной звезде? Фил остановился и выжидающе посмотрел на меня. А я решил сказать правду. Информация Ты знаком с профессором Айденсом? Да, он преподавал у меня зеркальную магию. Брат снова ускорил шаг. Мрачный, нелюдимый тип, который далеко не со всеми соглашается работать. Он помог мне создать зеркало, которое стоит в комнате. Выброси его, вдруг мелькнула шальная мысль. Почему это? Снова замер Филипп. Выброси, Фил, это Тайдемс. Он когда-то входил в проект Аргентум. Аргентум выторщился он на меня. Откуда ты знаешь о проекте? Неважно. Лучше скажи, откуда это известно тебе. Это тоже не имеет значения. Фил тут же будто иголки выставил. Так что с Айденсом? Хочу попросить у него список участников проекта, проверить, у кого из них был зуб на Таймуса. Фил тихо рассмеялся, а я не понимал. Что такого смешного сказал? — Анри, списка нет, — наконец проговорил он. Мы с Лис его искали. То есть он есть только в голове Айденса. Только я прошу тебя, будь осторожен. Зеркальная магия на самом деле опасна. И не пытайся проникнуть в черную звезду силой. Пропуск выглядит, как восьмиконечная звезда-булавка для плаща. Видел мою? Я кивнул. Значит, нужно найти кого-то, чей пропуск действует. Это будет нелегко, но Филь рассказывала о списках, которые просил достать Пьер. Это выход. Братишка, а кристалл со списками студентов до сих пор у тебя? осторожно спросил я. Филь покраснел и отвёл взгляд. Что бы это значило? Я отдал его Пьеру. Не лги. Уж я-то видел, когда брат врёт. Не вру. Кристалла нет, но в списке они есть. Я совершил большую глупость, Анри, и сохранил для себя экземпляр. Всё время казалось, что могут пригодиться. Покажешь? Нет, брат качнул головой. Почему это? Взвёлся я. Ты разве не понимаешь, что это шаг к разгадке убийства Таймуса? Люди начали оборачиваться на нас и шушукаться. Я тут же перешёл на полушопот. Послушай, Фил, мы могли бы взять чужой пропуск. Точно, чужой пропуск. Прости, Андрей, мне надо бежать. И прежде чем я успел хоть слово ставить, помчался прочь. Конечно, я побежал за ним. Во-первых, реакция брата меня, мягко скажем, удивила. Во-вторых, он не дал мне списки, а без них искать пропуск, что иголку в стоге сена. Ну, Фил, поймаю я тебя. Однако, брат, вылетел по ступеням отцовского дома и тут же помчался на второй этаж. Фиу, стой немедленно, ринулся я за ним. Ты с ума сошёл? Пропуск, обернулся он ко мне, и я понял, что дела плохи. Филиппа всего трясло, будто в лихорадке. Папин пропуск, Андрий, он может сработать. И полез под кровать, заскрепел половицами, а я вытрясчил глаза. Да у брата тут свой тайник. Фил достал маленькую коробочку, в которой лежала потускневшая от времени восьмиконечная звезда. "Я с тобой приградил ему выход, и по пути ты расскажешь мне, что стряслось и почему мне пришлось гнаться за тобой через весь квартал". "Хорошо", Фил махнул рукой, "только сейчас придётся ещё раз пройтись. Проверишь, нет ли слежки". И снова куда-то помчался, а мне оставалось только спешить за ним. "Нет, Слежки не было, точнее, мелькнула чья-то чужая магия, но я отпустил серый туман разобраться и послышался короткий вскрик. Афил продолжал бежать, почти не помня себя. «Да стой же!» — догнал, перехватил его за руку и заставил идти вровень с собой. «В чем дело?» — лис, задыхаясь от бега, хрипло ответил он. «Моя лис может быть жива, Анри, поэтому и аннулировали мой пропуск» чтобы я никогда об этом не узнал. Директор Рейдос был против наших отношений, а она ведь его дочь. Если он действительно разыграл меня, я в порошок его сотру, Анри. Это я в порошок сотру папиного друга Рейдоса, если он заставил моего брата страдать так жестоко. Познакомлю его с пустотой, и пусть разбираются. Это кем надо быть, чтобы обмануть 17-летнего мальчишку, который и так потерял всех, кого мог. Не прощу. И если придется взять черную звезду штурмом, я это сделаю».